Глава 12. Четверти ХП, как не бывало. У меня, конечно, не у Гиларта. Шаман благополучно выбрался из глыбы льда, в которую я его заточил, к сожалению, так ненадолго. Тряхнул башкой в шлеме с какими-то стрёмными штуками. Дреды, что ли? Расставил вокруг себя три тотема и жахнул в меня новой пакостью. Я поёжился, увидев, как простела моя жизненно важная шкала. Здоровье 57 и Уныло снес один из тотемов противника, только они мне и по силам. Очень хотелось подбежать поближе, прожать удар сзади и зарядить хотя бы перед смертью разоча гильорту мечом по спиняке. Это было бы приятно, но неразумно. Тут меня посетила шальная идея. Помирать так с музыкой. Я стукнул шамана ледяной стрелой, чтобы замедлить его прыть. Прилетела ответка и едва не отправила меня в прозрачный мир Здоровье. здоровья 2400. Развернувшись на 180 градусов, я побежал, что было, сил, к кладбищу. На ходу выхватил зелье здоровья из инвентаря и опрокинул в себя залпом. Красная жидкость в маленькой колбочке по вкусу подозрительно напомнила гранатовый сок. Но дело свое сделала, подняла ХП до 76 единиц. Гилхард немного отстал. Но ненадолго, Как только спало замедление от моей стрелы, прожал какую-то ускорелку. Шуман приблизился на расстояние, так сказать, выстрела и атаковал. Я чудом увернулся от голубоватой молнии. Но как увернулся? Блинканулся на 15 метров вперед. Почему-то от таких телепортаций никогда нет ощутимого эффекта. Только успеваешь вздохнуть свободнее и тут же опять оказываешься в самой жопе. Вот и шаманишка вскоре догнал и припечатал каким-то шоком, от которого меня потряхивало следующие десять секунд, как припадочного. А скорость передвижения снизилась на пятнадцать процентов. Колесом за синие горы укатилось здоровье в оранжевый сектор. Ах, мои же родные!» едва не завопил я вслух, завидев горсточку зомби впереди. За ними топают скелеты. Милахи в деревне идут. Сейчас мы их перехватим и отвлечем». Смотрите, вкусный я. Подбежал я почти вплотную к четверым зомби, увернулся от цепких пальцев и клацающих челюстей и ударил в скелетов впереди фаерболом. И вы красавцы, сюда идите. Я покажу, где много вкусного. Убедившись, что привлек достаточно внимания, я бросился назад навстречу Гилэрто. Шаман остановился, покрутил пальцем у виска. добил меня одним метким ударом. Попал, видимо, в голову. Горячая вспышка боли почти мгновенно сменилась чернотой, и я открыл глаза на небольшом кладбище в черте деревни. Оставалось только надеяться, что собранная мною нежить успела сагриться на шамана, и сейчас ему там не сладко. Сердце еще колотилось. Горячка боя не отпустила, даром что мертвый. Так же обидно, что нельзя хоть одним глазком посмотреть, удался ли мой замысел, сожрали ли гилларда. Представил, как зомби смачно чавкают кишочками шамана, на душе потеплело, и я воскрес. Аккуратные редки над гробами заливали солнечные лучи, или не солнечные, не знаю, что тут засветило, но выглядело как солнце. Я вышел через калитку у небольшой часовенки и нос к носу столкнулся с хеной. Но ну, с днем рождения, усмехнулась рыжая. Вижу, победа тебе, не улыбнулась. Таким, как я, везет по крупному, а по мелочи пусть грызут придурки, вроде этого шамана. Высокомерно выдал я и выгнул бровь. Мол, куда нам, королям, да простым смертным? Я рассмеялась, ткнула меня в плечо и спросила: Куда теперь лес рубить, как и собирались? Ведьма закатила глаза. И зачем я только на это подвязалась? Потому что с нами веселее, чем одной в лесу сидеть, над корешками чахнуть. Чародейка только захихикала и не нашлось, что возразить ей не захотела. На этот раз мы добрались без приключений. Я все ждал, что шаман снова откуда-нибудь выскочит, но нет. Может, сожрали его зомби. Деревянские мужики занимались делом, блестели от пота и валили лес. А братцы-кролики, точнее эльфы, прохлаждались. Лихандр жевал травинку и страшно задумчиво пялился в никуда. Эльвар и вовсе, кажется, дрых, развалившись в теньке под деревьями. Я ему немного позавидовал, сам бы не прочь прилечь рядом. Смотрю, тяжкое задание выпало на вашу долю. Работайте, не покладая рук, поздоровался я. А то встало Леха нам навстречу. А вы где шастаете? Вас только за смертью посылать. Ответить я не успел. Из глубины леса послышался шум и сердитый голоса. Ближайшие к нам дровосеки похватались за топоры и ощерились в ту сторону, совсем как сторожевые псы. Я растолкал последние ряды, пробиваясь к эпицентру событий. Ена и Александр поспешили за мной. Даже Эльвар соизволил проснуться. В аджере вемедушно, не продохнуть. Если драться здесь с вонючими зомби, можно задохнуться. Но вопреки ожиданиям, передо мной оказалась не нежить. Здоровенные, накачанные, зеленоватые передо мной стояли орки. Их голоса разносились под сводами деревьев, как вековые проклятия. «Знаете из тех, что до седьмого колена, и даже там в седьмом всем будет очень плохо. Что ж, отлично. Какая разнообразная игра. С орками мы еще дело не имели. В ЛФ они не такие омерзительные, как у Толкина, к примеру. Скорее, как в Варкрафте. страшные, но внушительные, на две головы выше самого рослого человека, в два раза шире в плечах, с загнутыми черными когтями. зубки тоже солидные. Этих красавцев я насчитал полтора десятка. Дальше сбился. Все равно счет уже не в нашу пользу. наши это дровосеки не войны от слова совсем. Опять нам против толпы драться придется. Но это вам не гниющие трупаки, пышущие силой махины. Кранты нам, короче. Я вздохнул и вышел вперед. Ладно, помрем, не впервой. Но квесту завалить жалко. Крам дали смагана, прорычал ближайший ко мне орк. Ведать вожак. И вам не хворать. Здоровяк шагнул ко мне, а я потянулся за посохом. Спасибо разрабам, он удобно крепился на спине, и его не нужно было таскать в руках все время. Но сейчас я хотел ощущать его в ладони, и даже не его, а меч Сатура. До меча дело дойти не успело. Меня остановила ена. Вышла вперед и вытянула в мою сторону руку с раскрытой ладонью. Стой, не спеши воевать. Я знаю их язык и переведу. Рыгвар, вставил свое веское слово орк, и я вспомнил его. Он сидел в подземелье у бандитов, и я его отпустил. Рыгвар вожак этой стаи. Он не хочет воевать. Он желает говорить с тобой, перевела Йона. Я кивнул. Коля, ты такие таланты проявила, как знание орчьего? то мы с удовольствием послушаем, правда, парни. Но еще бы. Такое действие развивается, подтвердили эльфы. Последовала ничленраздельная тирада от регавара, а затем я на нежном голоском перевела все на человечий. Грядут темные времена, когда сама суть миров содрогнется, и ничто не останется больше незыблемым. Это было предсказано в глубине веков. Видимо, пару столетий назад тут непереводимая идиома. Волшебница взмахнула пальчиками, мол, неважно. Он желает отплатить тебе не только потому, что ты спас его из плена, но еще почему-то, он не договорил. Сейчас послушаем. Регвар выдал еще несколько предложений, рванул свой меч из ножен и шагнул ко мне. Каюсь, я чуть не дернулся прожать что-нибудь атакующее. Но орк рухнул передо мной на колени и склонил голову. Вся его шайка или группа или стая, уж не знаю, как там у них принято, проделала то же самое. Я присвистнул. И почему же еще мне так повезло, поинтересовался уены. Чародейка забавно сморщила лоб и сообщила: "Потому что он видит на тебе метку немёртвого, и твой приход тоже был предсказан давным-давно". Реквар будет служить тебе, и все его люди тоже. Обалдеть, выдал Александр. И почему не я, спас этого орка, тоже хочу быть избранным? Избранные плохо кончают. Можешь считать, что тебе повезло, усмехнулся Эльвар. А вот мне было не до шуток. Что это? Простое совпадение? Метка не мертвого». «Еще неделю назад я и сам считал, что такое проклятие нависло надо мной. Выжить там, где лучше бы умереть. Даже мой ник в игре говорит об этом. Да нола, ну, ерунда все это. Это же стандартная чепуха с пророчеством про избранного. Что я совсем расклеялся? Впечатлительным стал. Отлично, согласился я. Скажи этим ребятам, чтобы поднимались. Я с радостью приму их помощь, благодарность или последствия старых суеверий. Мне неважно. И вот мое первое им поручение. Пусть помогут дровосекам, погрузят и отвезут лес в деревню. и останутся там на время защищать свистунки от нежити. Пока я на переводила, Лихандр хлопнул меня по плечу и сказал негромко: "К шикарно разрулил. Королем себя еще не чувствуешь, не?" "Есть немного", улыбнулся я, пряча посох за спину. Но мне бы еще земли и золота. «Надо вернуться к Тихону и предупредить, что в деревню пожалуют орки-союзники, а то как бы чего не вышло. Сам просил найти помощников, пусть теперь нос не воротит», хохотнул Эльвар. Давайте поспешим, а то неизвестно, когда нежить нападет. Может уже всю деревню выжрала. Не хочу квесты завалить. Никто не хотел. Уж очень хотелось пройти испытание и узнать, что там в конце. Мы вернулись в свистунки. сообщили Тихону, что нашли союзников в лице Йены и двух десятков бравых молодцов орков. Последнее староста принял стойко, пообещал лично проследить за тем, чтобы с местными не вышло конфликтов. И осторожно поинтересовался, когда ждать нападения нежити. А то ведь нас может и в деревне не оказаться. Тихон ответил, что знать этого наверняка нельзя, но ночью вероятность прорыва выше. Понятно. Значит, до темноты можно поискать еще союзников, побродить по окрестностям. Правда, узнав, что тут всю ночь надо будет бдеть, и Лихандр, и Эльвар слились в реал. Сказали к вечеру будут туниатся. Я взглянул на Яну. Ты-то меня не бросишь? У меня появилась идейка привлечь на нашу сторону бандитов из Сероводия. Надо к ним наведаться. «Идем», — согласилась Яна. Только не думай, что они станут нам помогать. Я думал, что вопрос будет в цене. Просто так помогать, конечно, не станут. Но вдруг что-то попросят взамен, а мы сможем им это дать. Стандартная квестовая система. Если удастся привести в свистунки бандитов да с поддержкой орков, у нежити не будет шанса, размечтался я. Но очень скоро мне пришлось рухнуть с высоты своих мечт прямо мордой в землю, точнее, о суровую реальность. Руины Аелеров оказались усеянными трупами бандитов. Тела сильно изуродованы, будто их разодрали на куски. Что за нафиг тут произошел?» — Ужаснулся я, ступая вперед и разглядывая последствия бойни. Может, нежить напала в обход деревни? Предположила Яна. Не думаю. Зомби бы обглодали трупы. Скелеты так не раздирают. Мы шли дальше, переступая через части тел. Вокруг царила мертвая тишина. Даже птиц не пели. И хоть время едва перевалило за полдень, и солнце светило ярко, но такая жуть накатывалась, что мурашки по коже бегали. Я снова почувствовал себя внутри фильма ужасов. Да чего же круто. Всегда любил ужастики. Ни из одного подлатанного бандитами ми не вышла ни одна живая душа. Мы так и дошли в одиночестве до полуразрушенного замка. Я решил проверить, выжгла ли нетон с дочкой трактирщика, если нет, убираться отсюда. Сквозь частично обвалившуюся арку ворот мы ступили во внутренний двор, и огромная тень заслонила солнце.